Эрис отсутствовала гораздо дольше. Обеспокоенная Афиненко послала быстроногую девчонку, падчерицу Ройкоса, узнать, не случилось ли чего. Девочка примчалась едва дыша. Бледная, потеряв поясок, и сообщила, что Эрис связана, окружена толпой мужчин, и ее собираются убить. Таис предчувствовала недобрую тень над Эрис. И вот несчастье пришло. Ройкос уже вывел Буанергоса и Салмаах, вооружился щитом и копьем. Тайс вспрыгнула на Салмаах. Сломя голову, понеслись они по узкой крутой улице. Эрис всегда ходила этим путем, Тайс не ошиблась. В широком полупортике, углублении высокой стены она увидела небольшую толпу, обступившую пятерых здоровенных рабов, схвативших Эрис. Руки ее были нещадно закручены назад, шею над горлом оттягивала толстая веревка, а один из рабов старался поймать ее ноги. На солнце в уличной пыли перед Эрис валялся знакомый уже Таис Лидийц с распоротым животом. В мгновение Таис сообразила, как действовать. «Эх!» — дико взвизгнула она над ухом Салмах, «Кобыла!» точно взбесившись, ринулась на людей, брыкаясь и кусаясь. Ошеломленные люди выпустили из рук Эрис. В тот же миг Таис перерезала левой рукой веревку, а Салмаах опустила передние копыта на спину согнувшегося к ногам Эрис человека. Ройкос тоже не бездействовал. От крепкого удара щитом прямо в лицо упал навзничь один из крутивших руки Эрис рабов. Другой отскочил, хватаясь за нож, но старый воин занес копье. Со всех сторон с криком сбегались люди. Таис подала руку Эрис, повернула вздыбившуюся кобылу. Черная жрица легко спрыгнула на круп позади Таис. Лошадь вынесла женщины с толпы. Ройкос прикрывал бы отступление, если бы это понадобилось. Рабы не посмели преследовать Таис и Эрис. Сочувствие толпы полностью было на их стороне. Таис велела Ройкусу сказать обступившим раненого людям, чтобы его не трогали до прихода помощи, и привести к нему самого знаменитого врача Экбатаны. Афиненка помчалась домой, осмотрела Эрис, велела искупаться в бассейне и принялась смазывать лекарством многочисленные царапины на ее необычно плотной и упругой темной коже. Эрис, чрезвычайно довольная, что ее священный кинжал остался неприкосновенным, рассказала хозяйке о приключении. Лидийц с пятью силачами-рабами подкарауливал Эрис, выследив ее дорогу. Они схватили ее так, что она не смогла вырваться, и повели в портик. Ледиц постучал, дверь в глубине приоткрылась. Вероятно, Эрис затащили бы внутрь и накрепко связали. На свою беду Лидийц рано восторжествовал, пожелав сорвать одежду черной жрицы. — На случай насилия над нами мы носим в сандалии, — Эрис подняла правую ногу. На подошве впереди межпальцевого ремня выступал продольный валик кожи. Передвинув большой палец в сторону, Эрис стукнула носком по полу и выскочила скрытая в коже, подобно когтю леопарда, отточенная, как бритва, острие. Взмах страшного когтя мог нанести огромную рану. Выпущенные кишки ледийца служили наглядным примером. Таис покончила с лечением Эрис, дала ей отвара мака и, невзирая на протесты, уложила. Явился Ройкос с запиской от врача, которому уже стало известно все происшествие. «Я зашил живот негодяя толстой ниткой», писал Алькандр. «Если не помешает жир, будет жить». И действительно выжил. Три недели спустя... Он появился у Лисиппа с жалобой на Таис, показывая отвратительный рубец, косо и криво рассекавший его изнеженное тело. Таис сочла необходимым рассказать все начальнику города. Лидийца выслали с запрещением появляться в Экботане, Сузи и Вавилоне.